Солнце склонилось к западу и обрело оранжевый румянец. Под кустом костильской розы во дворе Тарелли Пабло и Пилон допили первый галон вина. Тарелли вышел из дому и прошел через двор, не заметив своих недавних клиентов. Они подождали, пока он не скрылся из вида на улице, ведущей в Монтерей. Тогда Бабло и Пилон вошли в дом и расчетно, пустив вход свое искусство, добились того, что миссис Тарелли угостила их ужином. Они хлопали ее по заду, называли ее уточкой, позволили себе несколько любезных вольностей по отношению к ее особе и в конце концов удалились, оставив ее весьма польщенной и слегка растрепанной. К этому времени Монтерей окутали сумерки и уже зажглись фонари. Мягко светились окна. Пабло и Пилон вернулись к своему розовому кусту и сели на землю, но им уже не было так уютно, как прежде. Тут холодно. Пойдем лучше домой. Там тепло. Но у нас нет дров. Ладно. Неси вино. Встретимся на углу. И он действительно пришел туда через полчаса. Пилон с восхищением и одобрением заметил, что он несет охапку сосновых дров из поленницы Тарелли. Пабло ни словом не обмолвился о своем приключении, пока они не добрались до дома. «Бойкая женщина, эта уточка!» «Редко можно найти на одном рынке все, в чем нуждается человек. Вино, еду, любовь и дрова». «Не надо забывать тарелли Пабло, друг мой. С таким человеком стоит водить знакомство. Давай подарим ему что-нибудь». Пилон подбрасывал поленья в печку, пока пламя в ней не заревело. В этот вечер комнату освещал священный огонек, так как Пабло купил свечу, чтобы поставить ее святому Франциску. Но что-то отвлекло его от осуществления этого благочестивого намерения. «Куда это запропастился Хесус Мария?» «Он обещал вернуться давным-давно. Просто не знаешь, можно ли доверять такому человеку или нельзя». А вдруг его что-нибудь задержало, Пабло? Из-за рыжей бороды и доброго сердца у Хесуса Марии вечно случаются неприятности с дамами. У него мозги, как у кузнечика, только и знает, что петь, играть да прыгать. Несерьезный он человек. Не успели они во второй раз наполнить банки из подворения, как в комнату, шатаясь, ввалился Хесус Мария. Он Уцепился за оба косяка, чтобы не упасть. Рубаха его была разорвана, лицо залито кровью. Танцующее пламя свечи озаряло зловещий синяк под глазом. Пабло и Пилон бросились к нему.